В тот день Коля возил второе письмо к императрице и потому не успел заказать аксельбант и вколоть в погоны четвертой звездочки. Но когда горничная Наташа, четкие каблучки и круглая попка, сказала, впустив его в прихожую, «Наш поручик приехал», Коля позволил себе ее поправить. «Я лейтенант Наташа. Это равно штабс-капитану от инфантерии». — Фи, — сказала Наташа, отстраняя его руку по отечески тронувшую ее плечо. — Меня и генералы за эти места трогали. — Где они, твои генералы? — парировал Коля. — А я здесь, и молодой. — Вы красивые, — деловито согласилась Наташа. — Как же не понимать? Государыня Мария Федоровна встретила Колю как старого знакомого. И даже было странно подумать, что два дня назад он знал эту старую женщину только по картинкам в Ниве. Александра Михайловича не было, но в библиотеке их ждал великий князь Николай Николаевич. Сухой, как говорится, в версту проглотил, старик в сапогах, начищенных столь зеркально, что в них отражались книжные шкафы, и голова кружилась при взгляде на такое совершенство. Мария Федоровна сказала ему о письме Колчака и о комиссии совета, что приедет искать царский заговор. — Садитесь, лейтенант, — сказал Николай Николаевич, — мы здесь без чинов. «Дайте письмо, Мария Федоровна, я прогляжу его». «Какое у них расписание?» «Ага, ко мне в Чир в шестой, ничего, ничего они не найдут». «Там нечего находить», — сказал Мария Федоровна, как бы предупреждая великого князя. В тот день Колю оставили в Айтадоре к обеду, и он был представлен супруге Александра Михайловича, добродушной и хлопотливой Ксении Александровне, сестре императора, а также внучатой племянницы императрицы Татьяне, склонной к романтическим увлечениям. Коля, разумеется, не знал, что она в некотором роде старая знакомая его бывших друзей Ахмеда и Андрея, потому что была среди гостей в давнишний предвоенный вечер на вилле Сергея Серафимовича Берестова, и Ахмед имел наглость схватить ее за коленку – тогда куда менее круглую Впрочем, никто, кроме Ахмета, уже не помнил о том инциденте. «Для визитов нашего юного друга, — сказал за обедом Александр Михайлович, — нужно веское оправдание». «Вы правы», — сразу согласилась императрица. «Я уже подумала, что вокруг слишком много соглядатаев Коля молчал, потому что к своему стыду об этом не подумал, между тем, как императрица была права. «Так что мы предлагаем...» императрица улыбнулась уголками губ, «чтобы господин Берестов увлекся нашей Таней». Щуки Тани зарделись, Александр Михайлович захохотал, Коля готов был присоединиться к его смеху, но его опередила Таня. «Меня никто не спросил, как вы смеете?» «Таня», — успокаивала ее императрица, «никто не требует, чтобы ты в самом деле увлеклась нашим курьером». Он ведь тоже не испытывает к тебе нежных чувств. «Предпочитая чары Наташи», добавил Александр Михайлович, и Ксения Александровна тут же сделала ему выговор по-французски. В конце концов Мария Федоровна восстановила за столом мир, и обед завершился договоренностью о романе Коле и Тане, после чего императрица удалилась к себе читать толстую семейную Библию на датском языке. Заговор императрицы... Оказался весьма кстати. В ближайшие дни Коле пришлось несколько раз побывать в Айтадоре и уже без автомобиля, который был слишком очевиден. От Севастополя до Ялты Коле добирался катером, оттуда брал извозчика. Таня была с ним холодна, но без враждебности, и Коле предположил, что ее мягкое сердце занято иным мужчиной и даже высмотрел подозреваемого на эту должность. Что же касается плана Колчака... Опередить общественное возмущение и отправить по вилам императорской фамилии специальную комиссию То эта затея провалилась Слухи о создании комиссии докатились до Петрограда И вызвали там слухи о монархическом заговоре в Крыму О том, что там готовится мятеж и отделение Крыма от России Будто бы английское правительство Уже высылает в Черное море дредноут на помощь заговорщикам, хотя в высшей степени было непонятно, как дредноут прорвется сквозь непокоренные еще турецкие дарданеллы. Результатом возросших до небес слухов в Петрограде стала следующая телеграмма военного министра Временного правительства номер 4689 от 17 апреля. «Немедленно» обеспечить южный берег Крыма от контрреволюционных попыток и контрреволюционной пропаганды. Колчак выругался. «Как последний матрос», так сказала бы покойная мама Коли Беккера. «Излишнее внимание к виллам Романовых не входило в его планы. Если там не удовлетворятся его действиями, могут вывести Романовых в столицу. Это опасно при переменах революционного климата. А адмиралу члены правящей фамилии были нужны в Крыму живыми. Следовало... Быстро и энергически отреагировать на петроградские подозрения. Желательно было перестараться. И потому родился следующий приказ по Черноморскому флоту. «Срочно, секретно, полковнику Верховскому, по приказанию Временного правительства, предлагаю вам отправиться в город Ялту с членами Севастопольского Центрального Комитета депутатов армии, флота и рабочих и по соглашению с местным комиссаром принять мероприятие для обеспечения южного берега Крыма от контрреволюционных попыток и контрреволюционной пропаганды. На следующий день с кораблей флота и из частей гарнизона были выделены специальные команды наиболее революционно настроенных солдат и матросов в количестве 1500 человек, которые были разбиты на специальные отряды под общей командой председателя ЦВИКа, вольно определяющегося Сафонова, а над этими отрядами приняли командование более 50 членов ЦВИКа. Координировал усилия полковник Верховский, имевший приказ адмирала как можно дольше занять охотой за ведьмами всех сознательных матросов и руководителей ЦВИКа. 25 апреля экспедиция двинулась в наступление на Ялту с суши и моря. Сухопутные силы на автомобилях и грузовиках. Десант был посажен на военный транспортный суда Дания и Король Карл.